Глава двенадцатая. Глеб. Смотрю на девушку и не верю своим глазам. Но это действительно была Ксюша. Невозможно сосчитать, сколько раз в своих мечтах я видел её. Черты лица, нежную улыбку. Голубые глаза, светлые волосы, струящиеся по лицу. Я сотни, тысячи раз представлял, как убираю их своими пальцами. И вот сейчас она действительно передо мной. Моя, скажем так, бывшая возлюбленная. Моя ошибка. Моя случайная связь. Моя милая и добрая малышка. Моя помощница. Именно с ней я впервые испытал чувства, о которых раньше даже не подозревал. До встречи с ней я считал, что любовь — это всего лишь выдумка, но она стала той женщиной, которая разрушила все, что зарождалось в моей душе. «Глеб, ты где?» «Ах, вот вы где все!» «А что происходит?» «Ксения, почему вы здесь?» «Что-то случилось со Стеллой?» «Антон, что происходит?» Снежана появилась как раз в тот момент, когда Ксюша еще не успела ответить на мой вопрос. Антон, мой младший брат, стоял рядом, прислонившись к дверному косяку. Он улыбался, и его улыбка показалась мне пьяной. Антон облизывал губы и с интересом разглядывал Ксению. Мне это не понравилось. Я пожалел, что согласился пригласить их на лето в свой загородный дом. Это Снежана уговорила меня. Сначала жена моего брата просто намекала на это, а потом уже начала давить на жалость. Мол, моей племяннице нужно больше времени проводить на свежем воздухе, принимать солнечные ванны и активно играть на природе. Сидеть в четырех стенах даже элитного жилого комплекса летом вредно для здоровья. К слову, квартиру им на свадьбу подарил я. Теперь в моём доме никогда не будет покоя. Но я должен быть благодарен судьбе за то, что у меня большая семья и есть на кого положиться. Есть люди, которым я не безразличен. Однако в нашей семье своеобразные отношения, поэтому я могу полагаться только на себя. Всё слишком натянуто. Антон, вероятно, страдает от чувства, что его недостаточно любили в детстве. Он думает, что его отец, будучи главой компании, специально не давал ему возможности занять руководящую должность. А когда отец перестал заниматься делами компании, Антон начал винить в этом меня. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя и случайные связи не делают Антона серьезным человеком. Мне непонятно, как он мог жениться на Снежане, и как она могла выйти за него замуж, и как она могла родить ребенка от него хотя я немного завидую ему. Но не потому, что он с этой женщиной. Я завидую, потому что у него теперь есть семья и ребёнок. А у меня нет ничего подобного. И неизвестно, когда это появится в моей жизни. «Так что здесь происходит? Ксения, что случилось? Тебе нехорошо? Ты бледная?» Снежана держит в одной руке бутылку вина, в другой — пустой бокал. Вопросительно осматривает нашу компанию. Останавливает внимание на Ксении. «Антон, иди, пожалуйста, к гостям. Мартыны вы заскучали. И, Глеб, там твоя Карина, она, кажется, собралась домой. Не хочешь ее проводить? А я все улажу с Ксюшей». «Меня поражает Снежана. Она может быть разной, хитрой, доброй, нежной, вызывающей, трогательной, язвительной. Я давно ее раскусил». До свадьбы с Антоном она не раз давала мне понять, что я ей нравлюсь. Несколько раз пыталась завязать со мной роман, но безуспешно. Затем Снежана обратила внимание на моего брата, быстро забеременела и также быстро вышла за него замуж. Однако в её жизни ничего не изменилось. Антон продолжает изменять ей, а моя теперь уже сноха всё так же флиртует со мной и даёт понять, что я ей симпатичен. Отвратительная семья. Я бы никогда не допустил, чтобы моя женщина чувствовала себя обделённой вниманием и искала его на стороне. В семье моего брата будет то же самое. Снежана будет заводить любовников, а Антон — встречаться с кем-то ещё. И все будут делать вид, что ничего не происходит. Все будут счастливы. Да, конечно. Спасибо. Долго не могу отвести глаз от Ксении. Девушка стоит бледная, скрестив на груди руки, смотрит мимо меня. Поджала губы, чтобы не подать вида, что волнуется. Надо будет поговорить с ней потом. Никуда не уйдёт, тем более с ребёнком. Что там за ребёнок? Или Антон всё выдумал? Даже в груди нехорошо так кольнуло от того, что у неё может быть ребёнок и другой мужчина. Смотрю на часы, возвращаюсь к гостям. Надо было уже расходиться, поздно. Завтра с утра важное совещание. Карина действительно собирается домой, вызывает такси. Не буду держать, совсем не до неё. И почему со всеми женщинами, с которыми я встречаюсь, нас связывает только секс? Не обещаю им ничего, не даю надежды даже на развитие отношений, не проявляю той степени внимания, за которое они могут зацепиться. Но они сразу думают, что между нами происходит нечто большее, чем просто секс. Ты как? Все хорошо? Да, Глеб, все нормально. Извини за то, что я тебе предлагала, это была глупость. Я понимаю, сейчас уже поздно, завтра на работу. Тем более у меня съемки, а у тебя еще гости. Карина модель. Она очень красивая, высокая, темноволосая. У нее идеальные черты лица. Все в ней прекрасно. Она как дорогая и элитная кукла из престижного магазина, которая стоит за отполированным стеклом витрины. Люди, проходя мимо, мечтают заполучить ее. Я получил ее и больше ни о чем не мечтаю. Все вокруг наполнено обманом, низостью, изменами и развратом. Это как многослойный пирог или болото. И если сделать в него хотя бы несколько шагов, то уже не выбраться. Провожаю девушку до ворот, приехала такси. Запоминаю номер машины, мало ли что может случиться. Карина хочет меня поцеловать, но я подставляю ей щеку Обижается, дует губки, но сейчас не время для этого. Нужно разобраться с другой неожиданной гостьей в моём доме.